и бросилась в объятия дочери. «Ради вас, матушка!» — прошептала Хулия. И обе умолкли. Шестое августа. Шестого августа 1669 года в одиннадцать часов ночи В дом к Донье Анне постучался закутанный плащ человек. То был Дон Диего, который пришел увидеться с ней впервые после описанной нами в свое время сцены. Донья Анна грустила. Дон Диего вырвался из ее объятий и, признавшись ей в любви, больше не приходил. Счетно молодая женщина поджидала его каждый вечер. Шли дни, Дон Диего не появлялся. Смертельной тревога охватила Донью Анну. «Он пренебрег моей любовью», — думала она. «Что мне делать дальше в этом уединении?» «Нет-нет, он еще придет, придет, я буду ждать». В эту минуту в прихожей раздался стук в дверь. «Это он!» — воскликнула Донья Анна, поспешно расправляя складки платья и приглаживая волосы. Послышались шаги на лестнице, потом в коридоре, и, наконец, дверь отворилась. «Дон Диего!» — воскликнула молодая женщина, поднимаясь к нему навстречу. «Донья Анна! Я боялась, что вы больше не придете». И вы не ошибались, доня Анна, и я впрямь решил больше не видеться с вами. Неблагодарный, совесть мучила меня, но я непрестанно думал о вас, вспоминал каждое ваше слово. И мне вдруг стало невыносимо грустно в моем одиночестве. Тогда я решил прийти и сказать вам, что, что, что я люблю вас, что мне нужна ваша любовь, вы... «Дон Диего!» — воскликнул Донья Анна, бросаясь в его объятия. «Как я счастлива! И я счастлив, Донья Анна! Я понял, что Марина безвозвратно потеряна для меня. Я, как и вы, одиноко в этом мире. Вы любите меня и достойны моей любви. Я виноват перед вами и должен загладить свою вину». «Загладить вину?» «Но какую вину, Дон Диего?»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 «Да вы достойны ее, Анна. Я и только я виновен в том, что вы стали возлюбленной Дона Кристо Баля де Эстрады. Теперь Бог посылает мне возможность загладить мою вину перед вами, и я это сделаю. Вы будете моей женой, Анна!» «О, это слишком большое счастье!» — воскликнула взволнованная Донни Анна. «Этого я не заслужила». Снова подняться в ваших глазах, какая радость для меня. Анна, я люблю вас, вы стоите моей любви, я сделаю вас счастливой, вы утешите меня в одиночестве, замените мать моей бедной дочери, мы уедем далеко-далеко туда, где нас никто не знает. К счастью, я еще молод и богат, мы можем начать новую жизнь, Дон Диего».